Глава 13. Чёрный пёс. Господин главный советник тайной канцелярии, не невиноватая я, в гости с просьбой приехала из соседнего имения. Крестьянка заболела, хотела попросить помощи. Тихо промямлила я, уорзая на стуле, пока мужчина кого-то ждал в дверях. Господин Марк Теодорович, изволили звать? У дверях появился один из тех мужчин, что совсем недавно проходили мимо меня. Кого ты отправил к помещице Куприяновой с просьбой от Дурного срочно прибыть в гости? спросил вошедшего советник. Сидор Вольный был отправлен, переодетый крестьянином, но я ему приказал дождаться, пока госпожа изволит сесть в карету и прибыть вместе с ней. И как? Прибыл? Тот, кого назвали Марком, перевёл на меня торжествующий взгляд. Никак нет. По нашим подсчётам, скоро должен быть. Как только госпожа въедет в ворот, а мы тут же их и закроем, улыбнулся подчинённый. А чья же карета сейчас стоит у ворот? господин Марк становился всё мрачнее. Так госпожи Валерии Алексеевны Морозовой, сбитый с толку мужчина смотрел то на меня, то на советника. Ты знаешь госпожу Морозову, Архип? господин Марк сжал ладони в кулаки, еле сдерживая недовольство. Нет, откуда? Я первый раз в этих краях. Тогда вопрос: почему ты решил, что эта карета принадлежит Морозовой, а не Куприяновой? Я мысленно улыбнулась, ещё немного и зарычит. Ошибку-то ой, как не хочется признавать, да? Господин главный советник Тайной канцелярии Марк Теодорович. «Вензеля рода Морозовых в трёх местах по борту. Защитная родовая магия в латонной табличке с именем Морозовой Валерии Алексеевны. Последний глава рода настраивал личная карета молодой госпожи. Слуга уже пять минут на облачке сидит и рассказывает, что его барыня у дурного помощи пошла просить, а сама больна. Вчера с лошади упала, спину сломала, а магии в ней нет совсем. Без врача помрет к вечеру. А она сердобольная крестьянку крепостную пожалела на лечение к бабке, живущей в деревеньке, привезла, представляете, в своей карете, как благородную. Ну, прохор, ну, болтун, всё же стоит выпороть разок, а может, ещё монетку прибавить. Как приятно было посмотреть на лицо господина Марка. Он только открыл рот, но я не узнала зачем. В комнату распихав мужчин, влетел огромный пёс. Я моргнула, потом ещё раз и пронзительно завизжав, с ногами забралась на стул. Демоны, а! -а, -а Какая сладкая девчушка, так бы и съел, Щелкнул черными зубами возле моего подола ужасный полупрозрачный дымный пёс. Пусть только дернется, я ему хвост оборву. Филипп впился коготками в шею, заставив меня замолчать. «Арчи, не смей пугать, осадил странное существо советник. Госпожа Вы зачем на стул забрались? Неужели забыли, что зверь никогда не нападёт без приказа хозяина? Забыла, мои зубы клацнули. Ты где был? Я пытался тебя дозваться, поморщился господин Марк, смотря на дымную собаку. Ну ты даёшь, ответил тот фамильярно. Сам же приказал привести помещицу Куприянову. Ох, какие женщины все медлительные, то шляпку нету надела, то зонтик забыла. Ты бы видел, как она глазки строила Сидору, думая, что я его зверь. Ты только представь. У крестьянина зверь ранга арчи. Я приказал привести помещицу, но не тебе. Где она? Мужчина вплотную приблизился к болтуну. Мне или не мне, какая разница? Не ворчи. Слушать, как плачется дурнов, было скучно, поэтому решил прогуляться с Сидором. А на твой вопрос, где она, отвечу. Из кареты выходит. Я не стал дожидаться, пока она в ворота заедет, к тебе бросился. Пёс снова щёлкнул зубами и посмотрел на меня. Из тумана, а глаза живые, зелёные, умные. Слезай с табуретки, раз есть тебя не разрешили, то за ушком почеши. Я протянула руку вперёд, но тут же отдёрнула. Пёс улыбнулся, показав острые ряды зубов. Госпожа Валери, более не смею вас задерживать. Извините за ошибку. Надеюсь, что в следующий раз между нами состоится более тёплое общение. Я слезла со стула, нащупала зонтик и бочком направилась к двери, спиной поворачиваться к чёрной дымной собаке ой, как не хотелось. Хотя, госпожа Морозова, я замерла у выхода. Попрошу вас всё же задержаться. На меня смотрели всё те же холодные карие глаза. Зачем Душа вновь ушла в пятки.